Глава 7. В дверях стоял какой-то мужчина с небольшим пакетом, и Вера чуть не вывернула бывшая свекровь. А из прихожей на них ошарашенно смотрел Вовка. Немая сцена. К нам приехал ревизор. Первым отреагировал мужчина, прокашлялся и протянул пакет. Это у вас из пакетов выпало. Вера узнала пакетик, шуманит и бутыль воайт спирита ей в супермаркете упаковали отдельно. Конечно, было бы досадно, если бы это всё потерялось, но присутствие тут свекрови делало всю ситуацию запредельно абсурдной. Очевидно, до мужчины дошло. Он покосился на замершую статую пожилую женщину и выдал: "Кым, видимо, когда машину закрывали, не заметили." Я решил занести. Я тут рядом живу. Извините. Спасибо, пробормотала Вера и быстро взяла протянутый пакет. Тот кивнул, сам сразу бросил ещё один взгляд на бывшую свекровь и ушёл. А вот Валерия Аристарховна осталась. Повисло тяжёлое молчание. Вера не могла понять, как она вообще тут оказалась? Зачем? Какого чёрта ей тут надо? В воздухе аж завенело от напряжения, и вдруг это статичное противостояние нарушилось. Не дожидаясь приглашения, бывшая свекровь молча прошла внутрь. «Не тебя здравствуй, не можно войти. Как ее всегда бесило эта бесцеремонность, это показательно-презрительное отношение к плебеям». Тяжело выдохнув и стиснув зубы, Вера пошла следом. Эта женщина застала её в самый неподходящий момент. Вера и сама видела весь этот беспорядок, как под микроскопом, каждая мелочь пёрла в глаз. По сердцу стал разливаться яд дикой досады и злости на себя. "Почему ребёнок открывает дверь кому попало?" холодно спросила Валерия Аристарховна, с презрительностью оглядывая её квартиру. «В дом может войти кто угодно, сделать что угодно!» Вовка уже не маленький, он почти с неё ростом, хотелось крикнуть Вере. В его возрасте дети уже достаточно самостоятельны и спокойно пользуются общественным транспортом, что, собственно, в ближайшее время и произойдёт, когда она выйдет на работу. И вообще, она не собиралась воспитывать из сына оранжерейные растения. Это они, богатенькие сверхчеловеки, пусть сидят за семью замками да сигнализацией, а они простые люди, им можно жить свободно. Но да, Вера готова была признать, что в словах бабки есть доля истины. Надо предупредить Вовку, чтобы дверь к кому ни попадя не открывал. Впрочем, тот уже и сам всё понял и сделал правильные выводы. Мальчик был неприятно поражён, и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Всё, довольно. Но только Вера собралась сказать дрожайшей Валерии Аристарховне, что ей пора, как-то деловито свернула в кухню и замерла, уставившись на следы вчерашних посиделок: грязную посуду, стаканы, початую бутылку коньяка и пустые винные бутылки на полу. в уголке за холодильником. Я так и знала. И такое торжество, победный блеск в глазах. Что вы знали, Валерия Аристарховна? Не выдержала Вера. Что начнутся попойки, мужчины. Что? Это было настолько неожиданно, что Вера даже растерялась. Для моего внука недопустимо оставаться в этом хлеву. Она даже сплеснула руками для большей трагичности. «С безработной алкоголичкой матерью!» «Что? Что?» Веру задело даже не то, что ее обозвали алкоголичкой, нет. «Давно мой сын стал вашим внуком. Вы же его за все эти годы в упор не замечали. Так почему вдруг заинтересовались теперь?» «Потому что он верховцев», — упрямо заявила старуха. А верховцы, вы вот здесь не место. Всё, предел наступил. Знаете что, Валерия Аристарховна, говорю вам второй раз, в третий раз повторять не буду, просто спущу с лестницы, убирайтесь из моего дома, и чтобы духу вашего здесь не было. Они застыли, глядя друг на друга, иначето забыв обо всём. Вдруг раздалось лёгкое покашливание. «Эм, хозяйка, извините, дверь была открыта, и я... пицца? Это же 134-я квартира. Заказ будете брать?» Вера отмерла. «Да, проходите, положите здесь. Я сейчас». «Вот, я же говорила, дом открыт настежь, заходите кто угодно. Я этого так не оставлю», — проговорила бывшая свекровь и удалилась. оставляя после себя какой-то прямо осязаемый шлейф неприязни. Паренёк-разносчик пиццы тоже ушёл следом. Смущался, опрятал глаза, конечно, не каждый день становишься свидетелем такой отвратительной сцены. Вера тяжело опустилась на стул и закрыла лицо рукой. Как-то слишком много верховцев в её жизни стало. Господи милосердный, что плохого она им сделала, что они никак не хотят оставить её в покое? Ведь ей же ничего от них не нужно, она им никто. Так зачем же трепать ей нервы теперь? Ма, мы есть будем, я всё приготовил. Вовка, пока она сидела в прострации, убрал пакеты и накрыл на стол. Будем, конечно. Ма, Мальчик неожиданно подошёл и неуклюже обнял её. Всё будет хорошо. Вот увидишь, ма. Да-да, прижалась к нему. Слёзы закапали. Ты не бери в голову, что она сказала. Ты же не такая, а она просто старая женщина. Бесстыдница. Что это она так расплавалась? Ну, подумаешь, очередная порция яда. Мало их было в её жизни. Не бодо, сказала Вера. Давай что ли кушать, пока пицца ещё не остыла. Видя, что мать пришла в себя, ребёнок просиял улыбкой и тут же ткнул пальцем в коробку. Мне чур вот эту, с курицей и грибами и пепперони и с беконом. Не выдержала, рассмеялась. Поесть, конечно, было хорошо. Вроде сил прибавилось и настроение после эмоциональной встряски Хорошая вернулась. Достаточно было вспомнить физиономию Валерии Аристарховны, когда она её культурно попросила исчезнуть из их жизни. Однако где-то там, на дне, в глубине души скребли кошки. Похоже, верховцы вы от неё так просто не отстанут. Остаток дня прошёл в трудах. Как-то они с Вовкой по взаимному согласию больше не поднимали тему. которую затронула внезапно заботевшаяся о родством бабка Верховцева. Однако Вера нет-нет посматривала в сторону сына, копошившегося в лодже со своими бесконечными коробками. Ему там было тесно, и даже расставив всё в идеальном порядке в три ряда, всё равно не уместится и половина. Все эти нависающие полки немного неосторожно дёрнется, ударится головой, Как Меншиков в Берёзове. Блин. Меншиков в Берёзове. Картина Сурикова. Примечание автора. Невольно приходила в голову мысль, а правильно ли она поступила? Имело ли она право из-за личных обид и амбиций лишать ребёнка привычного комфорта? Ну, перетерпела бы, подумаешь, изменил. Отправил её на списание в верховцев. Зато Вовке было бы хорошо. У них возможности, связи, деньги, учёба за границей, перспективы всё. Ради сына, ради его будущего и не то можно вытерпеть. Но было бы сыну хорошо с такой пришибленной рабыней-матерью? И что за будущее? Жить и дальше по остаточному принципу, покорно дожидаясь момента, когда у мужа появится новая, настоящая семья? Но Вера была уверена в том, что она несомненно появится. Не зря-то худенькая девочка так прочно влезла верховцеву в верховцеву постель, что он вытряхнул оттуда её. А она не станет разменивать на ничего не значищие временные отношения, а женит его на себе и будет совершенно права. И пойдут тогда дети настоящие верховцевы, законные, не то что тарасортный ублюдок. какой-то бывшая гражданской жены по-простому сажетельницы у блюдок блядь вера убила бы любого, кто этим словом назовёт вовку но вы в этом была горькая правда и проза жизни будет ли хорошо вовке в таких условиях мы ведь бедные, но гордые и хрен с ним, что не поедет учиться за рубеж образование здесь у нас ничуть не хуже, чем за кардонией Мальчик он не глупый. Было бы желание учиться. А перспектив для тех, кто может и хочет работать, еще больше. Не зря же все у нас свои деньги делают. И да, черт побери, Вера готова была расшибиться в лепешку, но дать Вовке все. Сомнения улеглись. Однако вечером, когда они ужинали, все-таки спросила для очистки совести. «Слушай». А может быть, Валерия Аристархова в чём-то права? Для себя-то она всё бесповоротно решила, но сыну, может, действительно будет лучше жить с отцом. Вовка так и выторощился на неё с набитым ртом, даже жевать перестал. Потом аккуратно отложил в сторону кусок пиццы и выдал: "Ты что, ма? Я имею в виду, сын, у них ведь возможностей больше. Ну и если бы Прекрати, иначе я обижусь, рявкнул сын, сердито сверкая глазами. Но чистый верховец от молодости, такой же грозный, волевой и горячий, вере стала одновременно и смешно, и удивительно тепло на душе. Хорошо, как скажешь. Вот и закрыли вопрос. Ночью ей снилось. Чёрный внедорожник ей снился. как будто проехала мимо, а она стояла на улице и смотрела, совсем как тогда, днём, в нём верховцев, и у него на коленях эта тоненькая красивая девочка в обтягивающем сексуальном сарафанчике, такая хрупкая в его руках. Он обнимал её, что-то горячо шептал на ухо или сподузенькую юбочку нетерпеливыми руками, а она смеялась. проснулась Вера в холодном поту. Хотелось кричать, потому что от этой картины гвоздь ворочался в сердце. Снова уставилась в призрачный потолок, а в голову полезли мысли. Интересно, он уже поселил свою куколку в бывшей их квартире? А если поселил, то трах и тоняй там, в той самой постели, где дальше просто не хватило дыхания. Раскалённые слёзы рвали душу изнутри, но так и не выливались наружу, испаряясь где-то по дороге. Тяжело это пережить измену. Еба крепка как смерть любовь, люта как преисподняя ревность. Стрелы её, стрелы огненные. Стихи из песни песни Соломона. Ветхий Завет. Библия. Примечание автора. Глаза опять не закрывались. Что же делать-то? Вера вышла на кухню, полезла в шкафчик за коньяком и застыла, сжав кулаки. Проверенное средство? Нет. Если она будет так лечиться каждый день, действительно станет алкоголичкой на радость бабки Верховецвой. Постояла у окна, сложив руки на груди, посмотрела в ночь, а потом ушла к себе и легла в постель. И даже заснула. Только во сне ей больше ничего не снилось. Как бы то ни было, ночь прошла, а утром она снова была готова бороться, держать голову высоко и никаких отголосков ночных мыслей. Завезла Вовку в школу, а сама поехала к тётяне Анатолиевне в департамент.